Обедали на открытой террасе, сидя рядом с Болотовыми и принимаясь размешивать сметану в красной ботвинье, в которой тренькали розовые кубики льда, Пнин автоматически возобновил давешний разговор. «Заметьте», — сказал он, — «что существует значительная разница между духовным временем Лёвина и физическим Вронского. К середине книги Лёвин и Китти отстают от Вронского и Анны на целый год». К тому времени, когда в воскресенье вечером в мае 1976 -го года Анна бросается под товарный поезд, она прожила больше четырех лет от начала романа. Но в жизни Левиных за то же время, с 1972 по 1976 год, прошло не более трех лет. Это лучший из известных мне примеров относительности в литературе. После обеда затеяли играть в крокет. Здесь придавали предпочтение освященной традиции но, в общем-то, неправильной расстановке дужек, при которой две из десяти ставятся крест-накрест в центре площадки, образуя так называемую клетку или мышеловку. Тотчас стало ясно, что Пнин, игравший в паре с госпожой Болотовой против шпалянского и графини Порошиной, играет гораздо лучше остальных. Как только вбили в землю колы и игра началась, он совершенно преобразился. Обыкновенно медлительный, тяжеловесный и несколько неповоротливый Он превратился в необычайно подвижного, резвого, немого, лукавого горбуна. Казалось, что все время была его очередь играть. Держа молоток очень низко и элегантно, раскачивая его между расставленными журавлиными ногами, он произвел небольшую сенсацию, надев нарочно для игры бермудские штаны до колен. Пнин намечал каждый свой удар ловким прицельным помахиванием молотка, затем отчетливо стукал по шару, И тотчас, все еще сгорбленный, пока шар его катился, проворно переходил к тому месту, где, по его расчету, он должен был остановиться. Он прогонял его через дужки с геометрическим смаком, вызывая восхищенные возгласы зрителей. Даже Игорь Порошин, проходивший мимо как тень с двумя жестянками пива, который он нес на некое свое приватное пиршество, остановился на секунду и одобрительно покачал головой, прежде чем скрыться в кустах. К однако, примешивались жалобы и протесты, когда Пнин со свирепым безразличием крокировал или, можно сказать, пикировал шар противника. Приставив вплотную к нему свой шар и крепко придавливая его своей, на удивление, маленькой ступней, он с треском лупил по своему шару, отбивая этим ударом чужой далеко прочь. Сюзанна, когда к ней апеллировали, сказала, что это совершенно против правил. Но Шполянская утверждала, что это вполне допустимо, и сказала, что когда она была девочкой, ее английская гувернантка называла этот удар «гонг-конг». После того, как Пнин стукнул об колышек и все было кончено, Варвара пошла помогать Сюзанне готовить вечерний чай, а он тихо удалился и сел на скамейку под соснами. Какое-то крайне неприятное и пугающее ощущение в области сердца, несколько раз испытанное им в продолжении взрослой жизни, снова нашло на него. То была не боль и не сердцебиение, а скорее жутковатое чувство утопания и растворения в окружавшей его физической среде, в закате, в рыжих стволах дерев, в песке, в недвижном воздухе. Тем временем Роза Шполянская заметила, что Пнин сидит один и, воспользовавшись этим, подошла к нему. сидит сидите!» и присела рядом. «Году в шестнадцатом-семнадцатом, — сказала она, — «Вам, может быть, доводилось слышать мою девичью фамилию? Геллер, от ваших близких друзей». «Нет, не помню», — сказал Пнин. «Ну, неважно. Мы, кажется, никогда и не встречались. Но вы хорошо знали Гришу и Миру Белочкиных, моих двоюродных. Они постоянно говорили о вас. Он теперь, кажется, живет в Швеции, и вы, конечно, слышали об ужасной смерти его несчастной сестры». «Да-да, я знаю», — сказал Пнин. «Ее муж, — сказала Шполянская, — был очаровательный человек. Мы, Самуил Львовичем, очень близко знали его и его первую жену, Светлану Черток, пианистку. Он был интернирован нацистами отдельно от мира и умер в том же концентрационном лагере, что мой старший брат Миша. Вы ведь не знали Мишу? Когда-то он тоже был влюблен в миру». «Чай котов крикнула Сюзанна с веранды на своем забавном, рудиментарном русском языке. тимофей «Розочка, чай!» Пнин сказал шпалянской что скоро придет, и когда она ушла, остался сидеть в ранних сумерках аллеи, сложа руки на крокетном молотке, который все еще держал. Две керосиновые лампы уютно освещали террасу дачи. Доктора Павла Антоновича Пнина, отца Тимофея, окулиста и доктора Якова Григорьевича Белочкина, отца Миры, педиатра, нельзя было оторвать от шахматной партии в углу веранды Так что госпожа Белочкина велела служанке подать им туда, на особенном японском столике рядом с тем, за которым они играли, стаканы с их чаем в серебряных подстаканниках, простоквашу с черным хлебом, землянику и другой культивированный ее вид — клубнику, и лучистые золотистые варенья, и разные печенье вафли, крендельки, сухарики, вместо того, чтобы звать двух увлеченных игрой врачей за главный стол в другом конце террасы где сидели остальные члены семьи и гости. Одни — ясно различимые, другие — расплывающиеся в светящемся тумане. Слепая рука доктора Белочкина взяла крендель, зрячая рука доктора Пнина взяла ладью. Доктор Белочкин, жуя, уставился на отверзшееся зияние в своих рядах. Доктор Пнин обмакнул абстрактный сухарик, взиявшее отверстие своего стакана. Дом, который в то лето снимали Белочкины, был на том же самом Балтийском курорте, рядом с которым вдова генерала н сдавала Пниным дачку на окраине своего обширного поместья, болотистого и запущенного, с темным лесом, теснившим заброшенную усадьбу. Тимофей Пнин опять был неуклюжий, застенчивый, упрямый 18-летний юноша, ожидающий миру в сумраке. И невзирая на то, что логика мысли вставила в керосиновые лампы электрические и перетасовала людей, Превратив их в пожилых эмигрантов и безнадёжно-надёжно навеки обнесла проволочной сеткой освещенную веранду, мой бедный Пнин с ясностью галлюцинации увидел миру, выскальзывающую оттуда в сад и идущую к нему меж высоких душистых табаков, тусклая белизна которых сливалась в полумраке с белизной её платья. Это чувство каким-то образом соответствовало ощущению растворения и расширения в его груди. Он тихо отложил молоток и, чтобы развеять тоску, пошел прочь от дома через безмолвную сосновую рощу. Из запаркованного возле сарая с садовыми инструментами автомобиля, в котором, по-видимому, сидело по крайней мере двое детей, приехавших сюда друзей Пнина, доносилось монотонное журчание радиомузыки. «Джаз, джаз. Это молодежь минуты не может обойтись без джаза!» — проворчал Пнин себе под нос, и свернул на тропинку, которая вела к лесу и реке. Ему вспомнились увлечения своей и юности, любительские спектакли, цыганские романсы, ее страсть фотографировать. Где-то они теперь, эти ее художественные снимки, собаки, облака, апрельская прогалина с тенями берез на сахарно-мокром снегу, солдаты, позирующие на крыше товарного вагона, закатный край неба, рука, держащая книгу, Ему вспомнилось их последнее свидание на набережной Невы, и слезы, и звезды, и теплый, ярко-розовый шелк подкладки ее каракулевой муфты. Гражданская война разлучила их, история расстроила их помолвку. Тимофей пробрался на юг, где он недолго был, в Деникинской армии, а семья Мира бежала от большевиков в Швецию. Потом осела в Германии, где она со временем вышла замуж за меховщика, родом из России. Как-то в начале 30-х годов Пнин, в ту пору уже женатый, приехал с женой в Берлин, где и хотелось побывать на съезде психотерапевтов, и однажды вечером в русском ресторане на Курфюрстендаме он опять увидел миру. Они обменялись несколькими словами. Она улыбнулась ему, как бывало, из-под темных правей застенчиво и лукаво. И контур ее выпуклых скул, ее удлиненные глаза, и тонкость ее рук и щикола так были все те же, были бессмертны. А потом она вернулась к мужу, который ушёл в гардероб за пальто, и тем все и кончилось. Но болезненный укол нежности не проходил, как дрожащий очерк стихов, которые знаешь, что знаешь, но не можешь вспомнить. Слова слишком разговорчивой шпалянской вызвали в его воображении образ мира с небывалой силой. Это разбередило его. Вынести это хотя бы на мгновение можно было только в отрешенности неизлечимой болезни, в состоянии душевного равновесия перед близкой смертью. Чтобы существовать рационально, Пнин приучил себя за последние 10 лет никогда не вспоминать миру Белочкину. Не от того, что память о юношеском романе, банальном и кратком, угрожала его душевному покою. Увы, воспоминание о браке с Лизой обладало достаточной властью, чтобы вытеснить любое прежнее увлечение. От того, что положа руку на сердце, никакой совести, а значит, и никакому самосознанию не оставалось места в мире, где возможны были такие вещи, как смерть мира. Необходимо было забыть об этом, потому что ведь нельзя было ужиться с мыслью, что эту вот милую, тонкую, нежную молодую женщину вот с этими глазами, с этой улыбкой, с этими садами и снегами на заднем плане привезли в скотском вагоне в истребительный лагерь и убили, впрыснув ей фенола в сердце, в то самое кроткое сердце, биение которого ты слышал под своими губами в сумерках прошлого. И от того, что не было точно известно, какой именно смертью умерла Мира, она продолжала умирать в его воображении множеством смертей, и множество раз воскресала, чтобы снова умереть. И вот ее снова уводит дипломированная медицинская сестра на прививку какой-то дрянью, бациллами столбняка, битым стеклом, вот ее травят под бутафорским душем, синильной кислотой, сжигают заживо в яме наоблитой бензином кучи буковых дров. По словам следователя, с которым Пнину случилось как-то говорить в Вашингтоне, твердо установлено было только то, что ее, как слишком слабую для работы, хотя все еще улыбающуюся, все еще в силах помогать другим еврейским женщинам, отобрали для уничтожения и сожгли в крематории через несколько дней по прибытии в бухенвальд в чудесной лесистой местности с громким именем Большой Этерсберг. Это в часе ходьбы от Веймера, где гуляли виланд Гердер, Гетте, Шиллер, несравненные Коцебу и прочие. Абер Ваум. Но для чего, сокрушался бывало доктор гагин этот кратчайший из смертных? Для чего нужно было устраивать этот ужасный лагерь так близко? ибо он и впрямь был близко, всего в пяти милях от средоточия немецкой культуры, этой «нации университетов», как изящно выразился, анализируя положение в Европе в своей недавней актовой речи президент Вейндельского университета, известный умением блеснуть красным словцом. В той же речи он отпустил комплименты по адресу другого застенка, России, страны Толстого, Станиславского, Раскольникова и других превосходных великих людей. Пнин медленно брел под торжественными соснами. Небо меркло. Он не верил в самодержавного бога. Он смутно верил в некую демократию духов. Быть может, души умерших образуют комитеты, которые на своем, непрерывном заседании решают участь живых. Комары становились все назойливее. Пора идти пить чай. Пора играть в шахматы с шато. Этот странный приступ прошел. Вернулась свобода дышать. О далёком гребне холма, на том самом месте, где за несколько часов перед тем стоял Громинеевский мольберт, темнели в профиль два силуэта на фоне раскалённого, как угли, неба. Они стояли близко друг к другу, лицом к лицу. С дороги нельзя было разобрать, дочка ли это Порошиных со своим кавалером, или Нина Болотова с молодым Порошиным, или просто эмблематическая пара, лёгкой рукой художника, помещённая на последней странице гаснувшего дня пнена.